Глава вторая. Уже совсем рассвело, и по приказу адмирала фланговый дозор от 1 до 3 миль дальность гарантированного чтения сигналов при такой видимости. Через звзнова безупречного передали на крейсера разведки приказ отодвинуться ещё на 2 мили вперёд и строжайший запрет на использование радио для передачи сообщений. Без крайней необходимости японский радиообмен становился всё интенсивнее. Минёром иногда удавалось определить направление на вражеский передатчик, оказывавшийся порой за Кормоевы эскадры. Эскадроу окружали, искали, но пока не видели. Совершенно точно, что Идзуми не успел ничего передать, так как помехи начали ставить заблаговременно, на всё время прерывать японские передачи. Было тоже нельзя. Да рано или поздно им удастся определить первично источник помех, что раскроет местонахождение скадры. Оставалось надеяться на зоркость сигнальщиков да на удачу. В 08:00 на русских кораблях подняли стеньговые флаги по случаю высокоторжественного дня коронавания их императорских веричества. Команда было разрешено завтракать по сменно и выданна винная порция. Радовались удачному началу дня, свежей волне, затруднявшей действия японским малым минаносцам, которыми, скорее всего, были густо напичканы прибрежные шхеры корейского побережья. А также неважной видимости, наверняка вынудившей того усилить дозорные линии за счёт сил флота. Для усиления разведки решено было отправить Первый минный отряд к бронепалубным крейсерам, развернув их попарно на флангах завесы, а в дозоре на траверсах броненосцев оставить второй отряд эсминцев и канизей. Едва успели исполнить это распоряжение, как вставшие на левом фланге крейсеров блестящие бойни обнаружили своих вороний гонёс на мачтах, подозрительные дымы приближающиеся с севера. Вскоре опозданные Как четыре крейсера на южном курсе. И ход был определен в десять узлов, и сейчас они находились прямо над траверзой крайнего левого в разведывательном отряде Буйного. На часах было ноль девять тридцать. Получив доклад об обнаруженных дымах, Добротворский тут же передал это на эскадру, а после предварительной идентификации обнаруженных кораблей немедленно начал действовать. считая, что его отряд ещё не виден противнику, он приказал всем подчинённым ему кораблям резко взять вправо, ложась на восточный курс и дать максимальный ход, чтобы пропустить японцев к нашим главным силам. Затем планировалось развернуться и отрезать японцам пути отхода на восток и север. Разгоняя свои крейсера на новом курсе и собирая их из цепи в плотный строй, Добротворский сообщил адмиралу о своих намерениях и получил добро. Пока блестящие буйны продолжали наблюдение за противником, два судна первого отряда, бывшие на правом фланге разведки, старались держаться за крейсерами, заверавшими понемногу к норду, но на волне теряли скорость и отстали. После получения доклада от Добротворского Рождественский решил напасть. на обнаруженные крейсера всеми своими силами сразу после того, как они станут видны с броненосцев. Дозорным и Свинцам и Уралу с ревового борта было приказано перейти на другую сторону колонны и держаться вне перелетов. На замыкающих броненосных крейсерах и Дмитрию Донскому лечь на north west и идя на максимальной возможной скорости. Отряды Ефонцова путь на запад. Броненосная колонна готовилась дать самый полный ход, чтобы атаковать Ефонцов в лоб, как только будет приказ. Все распоряжения выполнялись нет замедлительно и без лишней суеты. Крейсера начали охват, а броненосцы пока шли тем же курсом, начав набирать скорость, как только наблюдатели с верхушек амачт увидели дымы с левого борта. В 09:58 сигнальщики с мостика Суворова разглядели чуть впереди своего траверза сначала мачты, а потом едва различимые в тумане силуэты вражеских кораблей, до которых было примерно 55 кабельных. Передатчик на Урале начал забивать все радиопередачи, а броненосцы Круто повернули вправо все вдруг, грузно крянясь на циркуляции. Тяжело корабли теряли скорость от резкой перекладки руля, но едва ложась на новый курс, начинали снова разгоняться, давая максимальные обороты на винты и набирая потерянные узлы. Эскадра шла в атаку в полной тишине, в строю уступа, с остеньговыми флагами на мачтах. На флагманских кораблях отрядов развевались адмиральские флаги, и это всё ещё кроме боевых Андреевских стягов на каждом корабле зрелище было завораживающее, величественным и грозным. Японцы, видимо, обнаружили нас чуть раньше, к тому же их лёгкие крейсера были гораздо маневреннее. Так что когда вся колонна броненосных отрядов легла на курс атаки, они поначалу даже начали удаляться, повернув почти строго на запад и добави хода, поворачивая Вправо все вдруг они показали нам свой борт и были надежно опознаны как старый крейсера типа Мацусима и бывший китайский броненосец Чен Йен, заметно меньшее, поворотливый и довольно тихоходный, зато несший четыре двенадцатидюймовые круповские пушки в двух башнях. Передав через связанные миноносцы на крейсера и естественно и Добротворского курс и скорость японцев. До адмирал потребовал от первого броненосного отряда дать самый полный ход, чтобы быстрее сократить дистанцию. Тяжелые русские корабли набирали скорость, но слишком медленно. Лишь через десять минут они, кажется, начали их догонять. Скорее справа в кучах тумана показались наши бронепалубные крейсера, шедшие на сходящемся с тами курсе на полном ходу и быстро нас обгонявшие. В 09:10 от Суворова до ближайшего японского крейсера было уже 47 кавертовых, и он начал пристрелку из правой носовой шестидюймовой башни, добившись так третье с пятого залпа. Получив данные для стрельбы, открыли огонь не всех калибров все наши броненосцы, стреляя носовыми залпами, и рассоедили в цели между отрядами. Суворовы действовали носовые башни главного калибра, И первая и вторая 6-дюймовые башни левого борта, да, со сляби, первая башня, погонное орудие, и первый и второй левобортные казематы. Так что каждый новый броненосец действовал двумя тяжёлыми и четырьмя 6-дюймовыми орудиями. Второй и третий отряды могли стрелять только с труга в нос и начали отставать, будучи не в силах держать такой ход. Довольно быстро Под плотным обстрелом оказались все четыре японских крейсера. Несмотря на неважную видимость и туман, мешавший башленным наводчикам видеть цель, артиллерийским офицерам из их высоко расположенных на мачтах рубках всё было прекрасно видно. При такой корректировке, нащупав дистанцию, накрытия уже не прекращались. Снаряды ложились хорошо, но были ли попадания видно не было. Все корабли стреляли, используя центральную наводку орудий. На 10:16 противник начал разворачиваться на норд, видимо, уткнувшись в нашей броненосной крейсера. На море под впечатлением от нашего огня этот манёвр сбил пристрелку, но японцы, только начавши набирать ход, потеряли скорость в развороте, ложась на новый курс. Все японские корабли открывали огонь левым бортом по крейсерам, а правым начав отвечать по броненосцам. Но из-за довольно большого расстояния и свежей погоды этот огонь был очень неточным. Как раз в этот момент залп с Орла накрыл Ицукусимо. Тяжёлый снаряд, видимо, угодил в машинное отделение, так как крейсер ракутался клубами пара. Не начал быстро отбавлять ход, погодившись вправо и подставив борт шедшему следом и запоздавшему с поворотом Чен и Яну, чтобы избежать столкновения, старый китаец вынужден был взять крутов лево, пройдя перед носом своего поврежденного флагмана, выйдя из общего строя и сильно отстав от двух остальных рейсеров. На какое-то время оба японца створились для наших броненосцев. При этом было отмечено удачное попадание с даварина в Чен-Иен, вызвавшее сильный пожар в его правой башне, которая больше уже не стреляла. Рождественский приказал сосредоточить огонь второго и третьего броненосных отрядов на этих отставших кораблях. На первому отряду броненосцев и ИЭС-о бить по двум оставшимся. Наши корабли уверенно догоняли противника, делая 15-16 узлов. Наши крейсера, справа и слева идя на 18-20 узлах, уже и зрядно обогнали свои главные силы и вышли на траверс с японцам. Причём Россия с Громовым смогли приблизиться на 30 кабельных и продолжали сокращать дистанцию. Клещи вокруг японского тьряда сжимались всё туже. И у них уже не было шансов из них выскочить. Наши отряды броненосцев и броненосцев крейсеров теперь видели друг друга и распределили цели, чтобы иметь возможность разрешать свои и чужие всплески. Второй отряд крейсеров обстреливал ставшие теперь главными хасидаты, а броненосцы Масусиму. При этом перелеты по Масусиме ложились рядом с хасидаты, иногда давая попадания. Скорее с воров полностью переключился на головной крейсер. Броненосцы оказались в очень выгодной позиции и держали японцев под убийственным продольным огнём, из-под которого им некуда было выскочить. Но точнее в дистанции почерёодными по залпами одной шестидюймовой башни тот же давали полный залп, переходя на беглый огонь. Как только цель выходила из-под накрытий, всё повторялось сначала. В 10:20 Дмитрий Донского Вслед за впереди крейсера "Искра" передали самофором, что видят у себя прямо по курсу в 40 кабельных ещё три крейсера, отходящие на север. За ними маячат ещё несколько дымов, предположительно на том же курсе. Командующий приказал добротворскому, чьи крейсера показались справа, довернуть к северу на три румба и догнать. вновь обнаруженный отряд забивая эфир максимально искрой, подбитый первым Ицукусима, болтавшийся на волнах лишь под беспокоящим обстрелом нескольких орудий средних калибров и с энтузиазмом лупивший левым бортом по слябе из всего, что было, вскоре оказался от наших новейших броненосцев в двадцати пяти-тридцати кабельтовых и вошел в сектор обстрела кормовых башен и казематов. первого отряда. По нему немедленно открыли огонь со сляби, бывших к нему ближе всех, начав пристрелку. Уже с третьего залпа добились накрытия и перешли на беглый огонь кармовыми орудиями со всего первого отряда в максимальном темпе. Японские крейсера изрядно качало на волне, сильно затрудняя наводку орудий и сбивая скорость, в то время как наши особенно Россия и громобой этого волнения почти не чувствовали и уверенно нагоняли противника, ведя не частый, но очень точный огонь. В 10:22 удачное попадание из громобоя, похоже, вывело из строя руль на хасидате. Но он завела на курсе шарахай, то влево, то вправо, пытаясь, видимо, управлять машинами. Потерял скорость и начал получать одно попадание за другим, будучи не в силах выйти из-под накрытий. Русские снаряды часто прошивали его корпус насквозь, круша всё внутри, проламывая тонкую стальную броню, разбивая котлы. Он запарил и почти совсем остановился, чуть выкатившись влево, и был тут же накрыт залпом Суворова, плотно лёгшим в корму. Быстро сокращавшееся расстояние И почти полная потеря хода, сделавшая ненужную корректировку огня, позволили нашим кораблям развить максимальный темп стрельбы. Более 300 скорострельных орудий средних калибров засыпали японцев снарядами с короткой дистанции. К этому ещё добавлялись солидные 8-дюймовые и 305-миллиметровые довески и град 3-дюймовых снарядов. Засчитанные минуты Казидат был полностью разрушен. Нева артиллерия замолчала. Он остановился и начал быстро оседать кормой в море. В 10:26 залп с Александра хорошо накрыл Мацусиму, при этом 305-мм фугас, видимо, разорвался в батарейной палубе японского крейсера среди приготовленных для стрельбы 120-мм снарядов. От их детонации мгновенно вспыхнул огромный пожар, охвативший больше половины крейсера от носа до ростра. Да рухнула на палубу юта оверхушка мачты, придавив барбет, а из трубы вырвался огромный султан пара. Движение остановился, получая снаряд за снарядом, и уже не имея возможности отвечать. Но скорый видел его безнадёжное положение и то, что он больше не стреляет, огонь прекратили, перенеся его на Чен и Ен. Старый, неповоротливый, тихоходный, но зато толстошкурый китайский трофей упрямо шёл на север, получая попадания с кормовых углов от 75 до 305-миллиметровых снарядов с антикварного отряда и с адмиралов. При этом он огрузился из уцелевшей левой башни главного калибра и на своей башенной шестидюймовке. На корме все пушки уже молчали и там что-то горело. Его ход упал до семи узлов, появился диссидент на корму и крен на правый борт. Правая башня сильно горела, а ходовой мостик был сбит на полу бубака тяжелым снарядом, но он стрелял по громобою из уцелевших орудий. Шестью безрезультатно. Видя, что это может затянуться, Корожевский приказал нашим миноносцам потопить его торпедами. Берстащий войной, оказавшийся ближе всех, ринулись в атаку с правого борта. Видимо, их выдвижение не увидели из-за сильного пожара в районе правой башни. На морд уже вся противоминная артиллерия оказалась разбитой. Но минаносы без препятствий приблизились к броненосцу с кормовых углов на 8 кабельтовых. Врезчим по ним открыли огонь одной или два мелких орудия, съевших на баке. Не обращая на них внимания, русские подошли на 3 кабельтова и выстрелили по одной торпеде из неподвижных носовых торпедных аппаратов. Тут же повернув вправо, чтобы скорее убраться с линии огня, свои же броненосцы сопровождаемые сбрызгами близких падений снарядов японских скорострелок. Через полминуты у правого борта Чен Яна поднялся огромный столб воды, и броненосец начал быстро крениться еще больше, сидая на корму. По нему уже никто не стрелял, и его артиллерия тоже замолчала. Скоро он совсем остановился, и экипаж начал спускать уцелевшие шлюпки. На хронометре в боевой рубке Суворова было десять пятьдесят восемь. За один час был полностью уничтожен пятый боевой отряд японского объединенного флота. Еще в десять сорок сильно горевший Ицукусима, по-прежнему обстреливаемый карамовыми башнями навесив броненосцев, взорвался со страшным грохотом, оставив над водой лишь грязное дымное облако. Средом Хасидаты, осев в воду кормой до порта в батарейной палубы, вдруг повалился на левый борт и быстро скрылся под водой. А Матсусима горел, относя до кормы, не имел хода и был покинут экипажем. Представлялся бы не боевой корабль, а беспомощный плавающий костер, чья участь уже была предрешена. К этому времени наши крейсера Прямо на глазах японских береговых наблюдателей Смиса Козаки, знаменитой точки острова Цусима, уже прикончили ещё три вражеских крейсера, разогнав попутную группу миноносцев, и легли на курс отхода. Начиная с 10:30, сразу после обнаружения впереди по курсу новых целей и доклада в этом командующему, корветы и эсмены перестроились в строй уступок противнику. Они начали пристрелку по триёму диравшим японским крейсерам носовыми плаутонами, распределив цели между собой. Нашим крейсерам снова мешал дым, но при корректировке из блиндированных рубок на мачтах России и Громобоя пристреляться удалось достаточно быстро. Первым добился накрытия крейсер Россия, стрелявший по второму кораблю в японской колонне, опоззанному как Чиода. К этому времени дистанция до него была уже всего 29 кабельтовых и продолжала сокращаться. Передя на бегло огонь насовыми залпами, быстро добились попаданий. Разрывы наших снарядов на юте японца, дававшие яркий желтый дым, были хорошо заметны с такого расстояния. Скоро и остальные два японские корабля были накрыты, но в этот момент головной крейсер противника резко повернул влево, за ним. последовательно остальные. Мы с Козаки уже показался впереди русских крейсеров, а за ними были видны многочисленные дымы. Похоже, к японцам спешило подкрепление, и они решили принять бой. С России доложили на наши броненосцы об обнаруженных дымах, и показавшись справа лёгкие крейсера начали последовательно ложиться на параллельный японцам курс. чтобы принять бой всем правым бортом, дав напоследок пару залпов из кормовых путонгов левого борта по Хасидате, скорее чтобы сбросить напряжение, нежели из желания ускорить его потопление. На новом курсе русские пристрелялись ещё быстрее, и попадания в японские крейсера начались почти сразу. Скорее без того, отставшие от всех чивода Окутался паром и начал трясть хвот. С России дали по нему еще один полный залп, после чего перенесли огонь на акицу Симу, оставив подранка окончательно остановившегося и разворачиваемого больными лагом к ветру на добивание Добротворскому. В этот момент думын под японским берегом были опознаны как миноносцы. Их численность из-за неважной видимости определить не удавалось. Предупредив о баетом наших бронепаловников, и доложив командующему ИСН приказал: "Держать курс и скорость, а на мелочь не отвлекаться". Броненосные крейсера грамили час с огнём, пытавшихся оторваться Суму и Акицусиму, уже горевших и практически решившихся артиллерии. Попадания следовали одно за другим. Встречив вторым А Китсуси, находясь под винем с Россией и громобоя, стал отставать, теряя скорость. Из-за этого несколько залпов подряд ложились в его носовую часть, а частично перед форштевнем, так как поправку на скорость поначалу оставляли прежней. Вскоре он начал здорово садиться носом и зарываться в волну, отвернув к берегу и перестав отечать. Громобоя и Россия перенесли огонь на оставшуюся сума, обстреливаемый до этого Дмитрием Донским, используя данные для стрельбы с Донского и центральную наводку. Сразу били на поражение с максимальной скорострельностью. За 6 минут со сосредоточенного огня удалось добиться более двух десятков попаданий, вызвавших несколько возгораний, большинство из которых японцам довольно быстро удалось потушить, но не всё. Японцы решились обеих мачт, начался сильный пожар в корме, а его артиллерия замолчала. Полностью потеряв боеспособность и погружаясь, он отвернул к берегу и выбросился на камни в 10:58. Через 3 минуты Ессен повернул все вдруг на 8 румбов влево и начал удаляться от Цусимского берега, выполняя распоряжение Рождественского. передан на сминаносцам командующий хотел создать у противника впечатление, что эскадра будет пытаться прорваться через западный пролив идя юго-западным курсом в сторону фронта на 15 узлах его крейсера дали ещё несколько канона залпов по выбросившемуся на берег японцу после чего наблюдали на нём сильный взрыв на палубах дёнского и громабоя были видны очаги небольших пожаров, других повреждений заметно не было. Первый крейсерский отряд из-за большой дистанции не стрелял по японским крейсерам. При небольшой вероятности попадания, не превышавшей на таком расстоянии и при такой видимости трех процентов, был риск помешать при стрельке броненосников. Но когда увидели дымы, выходящие из замысла казаки. И получили сообщение о приближающихся миноносцах, поняли, что это их цель. Немедленно налегли на вест-норд-вест, -Вест, повернув все вдруг и перестроились в строй уступа к берегу до да в самой полной ход. Точти сразу, чуть провесив своего курса, там, где поднимались из моря домы, обнаружили миноносцы шедшие группами на юг и сильно страдавшие от волны. На расстоянии до ближайших по дальномеру Было двадцать восемь кабельтовых. Быстро распределив в цели, начали пристрелку. Скорость стало видно, что минноносцы пытаются развернуться во фронт для атаки на наш второй ряд крейсеров, но их здорово треплет штормом. Это были небольшие прибрежные минноносцы, и им зрядно доставалось даже без наших снарядов. Быстро пристрелявшись, перешли на полные удословные залпы. с максимальной частотой, при этом каждый калибр на каждом из пяти крейсеров обстреливал свою цель. Благодаря этому под плотным огнем находились сразу десять миненосцев. Дистанция быстро сокращалась, гусой лес Фресков вставал в атакующих порядках противника, но результатов нашего обстрела пока заметно не было. Наконец на 60 минуте боя один японец, накрытый главным калибром со Олега, запарил и остановился, беспомощно болтаясь на волнах. Почти сразу ещё два начали парить и отставать от остальных, вскоре отвернув вправо. Высокая плотность флангового огня, похоже, вынудила японцев развернуть фронт атаки на нас. Но в момент начала перестроения Ещё один наш снаряд удачно попал в цель. Было хорошо видно, как потерявший управление миноносец на полном ходу прорезал весь японский строй, по-видимому, задев ещё давой или двух. Дистанция сократилась уже до 10-12 калибровых. Крейсеры разстреляли беглым огнём, используя фугасные боеприпасы. Кранцы первых выстрелов уже давно закончились. И в дело пошли старые чугунные бомбы, оказавшиеся ближе всего к орудиям. Они иногда взрывались за жест ударов в воду, образуя при этом столбы черного дыма, хорошо заметные с крейсеров и позволяющие уверенно корректировать огонь. Кроме того, достаточно крупные и многочисленные осколки наносили миноносцам ощутимый ущерб, и японцы не выдержали. Сначала велисей шел к нам, а следом все остальные бросились к берегу. Дединый Зиг заметно отставал, всё время находясь под накрытиями 75-миллетовок. Скоро он совсем неустановился и начал тонуть, быстро валясь на левый борт. Когда мимо нас отвернули, далек Саврора перенесли огонь на неподвижный чудо, обстрелявший их из оставшихся орудий. Да него было не больше 12 калибровых, так чтобы наши крейсера дали сразу полные бортовые залпы главным калибром. Снаряды легли очень хорошо. Да, сразу не менее четырёх попаданий в борт и на стройки, в то время как его снаряды всё время падали с перелётами. Прогоняя мимо, дали по нему ещё по четыре залпа главным калибром со всех кораблей отряда после чего где-то под мостиком Чода здорово рвануло, и он сразу сел в воду, крянясь влево. Остальные орудия в это время стреляли вслед отходящим миноносцам и добили того, что стоял без хода. Бадинацит Нодин повернулся вдруг на восьмом румбе влево, добротворский, почти догнав Ессенна, начал отход, ведя свой отряд в строе фронта. Россиян утова запада на восток на полторы мили. Все его крейсера, включая самую тихоходную Аврору, уверенно держали 18 узлов на протяжении всей атаки. А Жемчуг при перестроении даже показал на лаге 21 узел. Сейчас бронепалубники выровняли строй и сбавили ход до 15 узлов. Требовалась небольшая передышка. чтобы не посадить котлы